Глава 228. Забу틀вы на парнике. Мм. Куда эта спика направилась? Затем спика подошла к доске объявлений, которая находилась на первом этаже гильдии. Она начала изучать объявления о заданиях, которые там находились. Требование QR5 или выше, владение атрибутом огня, вполне важен, награда договорная. Не желаете побеждать вместе с клубом Острых ножниц? Мы ищем двоих членов в качестве авангарда. Спика, которая не имела ни читать, ни писать, не могла понять точного содержания этих объявлений. Таким образом, что касалось содержания объявлений, она могла только гадать над их смыслом. Присоединиться к группе, но ну, это будет довольно проблематично. Юта озадаченно наклонил свою голову. В целом, для авантюристов новичком считалось довольно опасно в одиночку отправляться на задание. По подобным достижением разве что сам Юта мог похвастаться. Так для Спики, которая была все еще не уверена в себе, отправиться на задание в одиночку могло стать большой проблемой. «Не-не, мы не можем взять с собой новичка». «Э? Это из-за того, что я маг святого атрибута? Ты вообще внимательно читал объявление? Нам нужны войны». Это был идеальный вариант для Спики, но она не подходила под требования. Кроме того, ее QR был лишь первого уровня, так что для нее было бы крайне опрометчиво присоединяться к неизвестной группе авантюристов. Но едва Спика так подумала и сдавшись, решила отправиться на миссию в одиночку, она вдруг услышала «Йо, а ты милашка». Хилари Норчестер, раса человек, профессия авантюрист. Эй, это жестоко. Может, я нашёл свою судьбу? Почобрест. Раз со человек, профессия авантюрист. Это была пара друзей-авантюристов, которые обратились к Спике. Хилли, который изначально позвал её, был худым и мрачным и носил чёрную куртку. А Поч, который второй обратился к ней, носил обычные рабочие штаны и был полного телосложения. "Вы это меня мило назвали. Хе-хе, конечно, тебя. Или ты тут видишь кого-то ещё?" Хилори, заметив смущённую реакцию Спики, удовлетворённо улыбнулся. "Почему?" Хоть её и похвалили, она совершенно не чувствовала радости или удовлетворения. Затем Спика поняла, что важнее было не то, что тебе говорят, а тот, кто тебе это говорит. "Эм, не хочешь присоединиться к нашей группе? Ты довольно долго изучала доску объявлений, не так ли?" «Эм, а это нормально?» «Хех, конечно! Для нас будет большой честью, если к нам присоединится такая милашка, как ты. Тогда я с радостью, и я приложу все свои силы!» Простодушная Спика совершенно не замечала скрытых мотивов этой парочки авантюристов. Она была рада, что ее пригласили в группу мужчины, которые казались весьма опытными авантюристами. «Черт, это плохо!» Юта хотел немедленно пойти и помочь Спике, но вот только не знал, как объяснить его нахождение здесь. Было чётко очевидно, что эти парни пригласили её в свою группу совершенно не для того, чтобы выполнять миссии. Однако, если её-то сейчас мешает, то это может навредить его репутации в глазах Спики, которая стремилась стать более самостоятельной. Сложно даже представить, как она отреагирует, когда узнает, что он тайно следил за ней. В худшем случае она вообще возненавидит его, решив, что он не в состоянии сдержать своего слова. Братан, у тебя какие-то проблемы? И вот пока Юта лихорадочно пытался сообразить, как ему поступить в данной ситуации, неизвестный человек обнаружил его, прячущийся за колонной, и окликнул. «Нет, все пучком!» Инстинктивно ответил Юта. Большое лицо на большой голове огромного гиганта не имело никакой растительности и выглядело так, словно Юта уже когда-то встречался с ним. Хоть Юта и не был великим экспертом в запоминании лиц, но он был готов поклясться, что никогда ранее не видел этого человека. «Только не говори, что ты уже забыл меня!» «Не, я вообще не помню, пожалуйста!» «Приставай к другим!» «Ха! Ты же шутишь, верно? Это я, Гай! Столики Гай! Ты ранее помог мне и моим братанам!» Юта, услышав это имя, вспомнил минувшие события. Столики Гай был авантюристом серебряного ранга, а также являлся одним из членов звездного поколения. Ранее Гай с помощью своего навыка попытался опорочить доброе имя Юта и дискредитировать его в глазах общества.